Бог создал звезды голубую даль, Но превзошел себя, создав печаль. Растопчет смерть волос пушистый бархат, Набьет землею рот, и ей не жаль.